Действие 2. Полная луна над древним оскалоном. Городская площадь, окруженная невысокими восточного склада белыми домами, плоскими кровлями, с окнами, обращенными во внутренние дворы. У одного из домов каменная белая ограда, за которую купа деревьев и одинокая, стройная, высокая пальма на одной стороне дома и часть мостовой из плоских квадратных камней, залитой неподвижным светом луны. Тени другой стороны почти черных. В двух узеньких улиц, спадающих вниз, открываются глубокие смутные дали, призрачные в очаровании лунного света. В углу площади понтан с сонно-журчащей водой. Посередине каменное, под навесом, круглое углубление, где среди массивных стволов покоятся теперь неподвижные тяжелые жернова. От улицы они отдалены редкими железными пручьями. Все это сооружение, исключением навеса Находится в тени И Самсона не видно Тихо и пусто Из ямы доносится глухой вздох Потом протяженное звяканье цепи Грузный перебор железных колец То во сне повернулся На другой бок, Самсон И снова тихо Еле слышно плещется вода в фонтане Что-то невеселое напевая про себя Громко отбивая шаги по камню Поднимается из улички Прохожий Пересекает площадь, но вдруг останавливается И молча, с глубоким вниманием Смотрит направление темной ямы Прохожий весь озарен луной Стоит долго и неподвижно Лицо немое озабочено В глазах напряженный блеск лунного света бросает последний взгляд И медленно удаляется Не запивая больше, не стуча ногами Тишина Где-то далеко, у городской стены Перекликаются стражи «Еще более далекий лай многочисленных псов из-за чего-то подрабшихся!» Смолкают. Негромко разговаривая, выходят на площадь трое граждан. Два старика и третий, молодой, высокий, красивый, по виду воин. Останавливается на освещенном конце площади, далеко от ямы. «Воин о Невольно звучным голосом. «Да, я вижу!» «Я еще не сходил сюда, но теперь припоминаю!» «И все так же плещется понтан!» «Но какой маленький наш Аскалон после прекрасной Ниневии!» «Там есть одна площадь!» «Первый гражданин!» «Тише, Амарей! Он, кажется, спит!» «Амарей!» «Можно разбудить!» «Эй, Самсон!» «Первый гражданин!» хватая за руку!» «Оставь! Не надо!» «Второй гражданин!» «Не бойся, Ахузов! Рабы спят крепко!» А у этого израильского скота мёртвый сон. Но здесь ли он? Тише. Прислушивается. Из ямы доносится тот же глухой сонный вздох. И продолжительно браться не цепи. И снова тихо. Амарей, улыбаясь. Гремит цепью точно собака. Второй гражданин. Да, теперь его часто берут отсюда. Яма всю ночь остаётся пуста. Амарей. Куда берут? Второй гражданин. «А мы, разве знаем, нам ничего не говорят?» Первый гражданин. «Да, да, мне это не нравится! Мне многое не нравится из того, что я вижу и слышу!» А Марей с легкой усмешкой. «Прежде было лучше, постенный охузов!» Первый гражданин. «Лучше!» Второй гражданин. «Осторожно!» «Я думаю, что царь Рефаим слишком стар! Ему 82 года, как и мне! Трудно в наши дни бороться с молодыми!» Ахимелек юный доверчив. У него злые советники. Первый гражданин. Да, худо, худо. Амарей. А мне 24 года. И я бы хотел мечом сразиться с Самсоном. Вы качаете головами. Первый гражданин. Да, куда худо, худо. Ты, молот Амарей, ты долго был на чужбине. И ты стал почти чуждым нашему народу. Амарей. «Это неправда!» Первый гражданин. «Да, да, Амарей, ты молод и отважен, как и внук нашего мудрого Рифаима, прекрасный, как солнце, но безумный Ахимелек!» Амарей. «Кто смеет называть царевича безумным?» Второй гражданин. «А кто смеет кричать, когда старцы не повышают голоса? Или так делается в Ниневии?» Амарей. Прости, Адалам, но я не понимаю. Первый гражданин. Да, да, ты многого не понимаешь. Ты хочешь сразиться с Самсоном мечом, а он и меча никогда не носил. Этот князь нищих, этот злой бес, буйный ветер из пустыни. Амарей. Но как джон убивал мужей пелестимских? Я слыхал, он их много побил. Первый гражданин. Он убил их гневом. Амарей. Гневом? «Я не понимаю! Или вы шутите? Как можно убить гневом?» Первый гражданин. «Ты молот, Амарей!» Второй гражданин. «Против меча есть меч, а что есть против волшебства и злых волхований?» «Ты молот, Амарей!» Амарей насмешливо. «Но Дагон стар! Или израильский бог сильнее Дагона?» Первый гражданин. «А кто теперь почитает Дагона? Не ты ли, не Невец?» Дали веселые пения, звуки гусли и тимпана. Второй гражданин, наш прекрасный аксалон, Нет города на земле прекраснее его. 80 лет топчу ногой я эти камни, И смотрю на эту луну, И слушаю песни наших юношей и деп, И молюсь великому догону. Был я молод и пел сам, Теперь я старый слушаю других, об в старом сердце все радость и любовь. Ветлая богиня Штарь, «Будь защитой твоему Аскалону!» «Спаси его от злых и темных чар!» «Пожалей прекрасный деп, славящих тебя так сладко!» Первый гражданин. «Да, худо, худо! Пока чародей в яме, мы спим спокойно!» «Но вот опустеет яма!» Амарий. «И это сонное животное, и этого осипанного женщину петуха ты называешь чародеем!» «Я не знаю, что с вами, мои почтенные учителя!» «Сегодня праздник в Маскалоне, я шел на пир к куда зван. Но вы привели меня сюда, слушать, как храпит израильский пес. Теперь вы хотите, чтобы я боялся его? Я, Амарей, военачальник! уж я продолжу мой путь к и музыкой потешу мой слух. Упьюсь вином и любовью, а не страхами перед нестрашным». Первый гражданин. «Да, да, потише, Амарей!» «Мои трое сыновей пали от рук от этого осипанного петуха!» а Амарей смущенно. «Я этого не знал, постенный Ахузов! Но ночь так прекрасна, и мне так хочется веселья!» Второй гражданин. «Тише! Слушай! Тише!» Улочки слышатся громкое равномерное постукивание деревянного посоха. «Приближается!» Первый гражданин. Со страхом. «Слепая из Иудеи! Уйдем скорее! Скорее!» Тащит за собой Амарея, уходит в тень Амарей Но я хочу взглянуть, я не понимаю, что за страхи бродят над эскалоном Первый гражданин Тише, тебе говорят, безусой усы Амарей, тихо Кто это, слепая из Иудеи, волшебница также Второй гражданин Мы не знаем Амарей Она иудейка Второй гражданин Да, народ отступился от Самсона Она иудейка. Она каждую ночь приходит проклинать Самсона. Она проклинает и плачет. Она плачет ужасно. Она воет, как стая шакалов под лапой голодного льва. Идем. Амарей. Сейчас. Я хочу только взглянуть. Она безумная. Слушают. Стук палки все ближе. Второй гражданин. Как и весик народ. Молчи. Вот она. На свету. Вся облитая сиянием месяца показывается слепая из Иудеи. Постукивает длинной палкой, идет решительно к яме. Амарей шепчет. «Она старая или молода?» Второй гражданин. «Молчи!» Слепая останавливается, прислушиваясь, гневно. «Кто здесь еще? Я слышу разговор!» Молчание. «Самсон, ты здесь?» Делает шаг к яме и прислушивается. «Самсон, ты здесь? Или мне опять плакать всю ночь над твоим пометом?» Стучит палкой. «Самсон! Чье дыхание я слышу? Это не твое! Самсон! Самсон!» Краткий, как будто робкий звук соскользнувшей цепи. Легко смеется. Громким смехом вторит ей аморей. Его схватывают за руку и увлекают. Недолгий звук поспешных шагов вниз по уличке. «Кто смеется еще?» Или засмеялось эхо лживых домов пелестимлянских? «Проклятый город, в котором камни смеются над нашим горем!» «Самсон! Собака! Я из Иудеи пришла!» «Спишь?» «Не лги, пророк! Я слышала, как звенел ты цепью!» «Вставай! Вставай!» В яме продолжительный грубый зевок. «В свободной не, не цепи!» Утомился пёс, натрудился за день, раб пелестемлянский. Садится на землю возле калитки, лицо её освещено луной, глаза скрыты покрывалом. Теперь видно, что она молода ещё и красива. Я устала подниматься в гору. Вставай, Самсон, вставай! Самсон, грубо, «Ты опять пришла проклинать и плакать, сова, уходи, я хочу спать!» Слепая смеётся. «А, заговорил пророк израильский, заговорил грязный раб пелестемлянский! Ну, что еще скажешь, мудрый судья, говори!» «Самсон, я не боюсь твоих проклятий, ты мне надоела, нищая, и слезы твои мне надоели!» «Мьется нехотя, иди к шакалам и войсь с ними, а я буду спать!» «Слепая, и он еще смеется и не давится смехом своим!» «Что делать народу Божьему? Что делать Израилю?» Покачивается на свету. «Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Ужас и тьма, опустошение и разорение доля наша». Самсон. «Криво поешь, ночная птица!» «Это вы меня предали, грязные трусы!» «Когда меня взяли обманом!» «Кто из иудеев пришел освободить меня?» Слепая. «А где бы мы взяли силу, которая вся у тебя?» «Ты вел Израиль, предатель!» Самсун. «Попрятались в норы и шипят оттуда, ядом брызжут!» «Я вас ненавижу, отступники!» Вы шли за моей спиной, мошенничали, воровали коз друг у друга, ходили по газе Аскалону, задрав носы и толкали филистимских воинов». «И когда я упал, вы гневались, рабы! Ты мне надоело Престим ли не мои честные враги? Я их истреблял, и они меня пленили, но они кормят меня и дают вино! А что вы дали, нищие?» Слепая. «Куда ты дел свою силу, Самсон? Ты сам себя обманул, проклятый! Ты божью силу отдал плесуньям аксалонским феникийскому вину! Ты променял ее на золото апирское!» Или пророк бывает блудницей, и избранники Божьи продаются на базарах как овцы. Скажи. Самсон. А кто меня избрал? Я не хотел этого и не просил. Слепая. А разве Бог спрашивает избранников своих? Молчи, обесчещенный, плачь, обездоленный, бей себя в грудь, слепой, меняла у ворот. Ты был гордостью Израиля, надеждой для взоров, о чем ты стал? Стыдом и позором, мерзостью и поношением. Чей дух не смутится, сьи глаза не заплачет, Увидав царя в яме, вождя под наличии. Где венец твой, князь израильский? Где твоя держава и жезл повелевающий? Грязен ты, как скот, и нет тебя оправдания. Изблеванный из господних, будь ты проклят, солстолюбивец. Блюдолист филистимский, прихлебатель, Лакающий похлебку из свинцового корыта». Самсон смеется. «Слепая! Я и вчера пил вино!» Слепая. «Лжешь и хвастаешь! Кто даст такому?» Самсон. «А ты знаешь, когда я говорю правду и как долгу, я и вчера пил вино. Мне дадут все, что я захочу. Я только не хотел еще, а теперь захочу! Эй, слепая! Скажи твоей нищей иудее, что я скоро приду с силою и повалю ее хижины и растопчу ногой ее младенцев!» И женщин брошу на ложе пилистимское. Слепая. Ты же сам иудей! Что ты болтаешь, слабоблуд ночной? Самсон ворчит. Сам иудей! А ты видала пустыня, как змеи дерутся между собой? И я стану большим змеем для иудеи, И поглочу ее народ. Крови ее детей я омою мои грязные ноги. Топчилом виноградным я сделаю всю землю вашу. Слепая. «Уж неправду ли ты говоришь? от чего ты не смеешься?» Твой голос нов и страшен. «Ах, я слепая и не вижу твоего лица!» «Засмейся, чтоб я услыхала!» «Зазведи цепями, чтоб я поверила!» «Самсон!» самсон «А, испугалась, змея!» «Что ж ты не шипишь, змея?» «Наклонись ко мне! Слушай, я тебя ненавижу!» «Слушай еще! Я тебя ненавижу!» Откуда столько змей в Иудее? Они жалят в сердце. Ехидны, вы опутали мое сердце. Вы в душе моей положили гнезда и вывери детенышей. Они ползают и шипят, шипят и жалят. Яма змеиная, ухо моё и лучше б я оглох. Прочь отсюда! Умолкни и умри навсегда, голос ночи. Я не слышу тебя больше. Слепая. Ужасный, ужасный, что ты ответишь Богу? «Проклятый! Ты мрачнее мрака! Ты темнее тьмы!» «Самсон!» «Я не хочу быть невольным у вашего бога!» Слепая, пугаясь. «Что ты сказал, Самсон?» самсон «Я ничего не сказал!» «Тебе послышалось! Я молчу!» «Прочь отсюда, ехидна! мне голос ночи! Я тебя не слышу больше!» Резкое громыхание цепи и молчание в яме. Слепая. «Самсон!» «Скажи еще, Самсон, я иду к народу нашему, что ему сказать?» «Я иду на гробницу отца твоего, Маноя, что ему сказать?» «Самсон, мать твоя, Мириам, больна и умирает, и ждет слова от тебя, ты слышишь?» «Проклятый, ты жив!» Молчание, дали звуки песен и музыки. «Боже Израиля, мне страшно, или я уже умерла, этот брак смерти вокруг меня, Самсон?» «Или я одна среди смерти? Ай, мне страшно!» Быстро уходит, почти бежит, натыкаясь на стены и вскрикивая. Негромко зовет кого-то. «Гидеон! Гидеон!» Скрывается в уличке, слышен ее подавленный стон ужаса и молчания. «Я, звяка не цепи, стон и глухой голос!» самсон «Или я уже умер, это мрак смерти вокруг меня!» «Кто кричал так громко? И кто ушел?» «Или это опять сон, виденье сонное, чары тьмы?» «Я не хочу! Кто здесь?» «Помогите Самсону!» «Долила! Долила!» «Приблизьтесь, поющие во сне!» «Я один! Какой ужасающий мрак!» кричит «Эй, сюда! Скорее! Сюда!» На площадь шум и говором выходит Галиал, его друг Пара, рослый, надменный и спокойный филистимлянин, рабы Галиала и воины» голлиал чей это голос это ты самсон от чего ты кричишь ты один не ужалил ли тебя тарантул самсон это я возьми меня отсюда глял я за этим пришел эти негодяи оставили тебя здесь и я велел отхлестать их мечами!» я пришел к тебе в темницу и вдруг тебя нет тогда мы бросились сюда эй отковать и вывести самсона Живей, рабы! Воины-рабы и рабы отталкивают Самсона от столба и выводят на площадь. Глял и пара тихо разговаривают. Он чем-то испуган. Ты стыхал его крик, пара? Пара. Я не думал, что он трус. Глял. Он не трус. Хотел бы я знать, что он видел. Ты стыхал его крик, пара? Он слепой. Что мог он видеть? Глял. «Да, да, я люблю тебя, Пара, так как ты спокоен всегда. Теперь он будет мне благодарен Собака! Как он кричал?» «Да, он слеп, собака. Ты замечаешь, как с ним осторожны наши воины, Пара? Я бы их наказал за это». Галиал. «Ты не знаешь сомнений и страха, друг Пара. Слишком многих, слишком многих пришлось бы наказать тогда. Вот он! Посмотрим на него поближе». Подходит к Самсону, неподвижно стоящему среди кучки воинов. Последние, по знаку пары, слегка отходят в сторону. Группа из троих залита лунным светом. Сияют в вессоновой одежды пары и Галиала. Его золоченая кольчуга. Блестит оружие. Лицо Самсона и неподвижно, под цветом месяца, как каменное. Пение и звуки музыки становятся ближе. «Вот ты и вышел из ямы, друг Самсон». И больше не вернёшься туда, если захочешь. Но как они смели забыть? Я приказал держать тебя в темнице. Я так боюсь, чтобы эти коварные иудеи... Мне показалось, что ты кричал. Или я ослышался. Самсон. Что-то проползло по моей ноге. Вероятно, Тарантул. Кто ещё с тобой? Кто слушает нас? Галиал. Это мой друг. Пара. Тот, кто победил Пеникиян. Помнишь? Он и твой друг». «Здесь все твои друзья, но нас могут услыхать. Отчего ты не приходишь к нам?» «Тихо!» «Долила ждет тебя. Она не пошла на праздник и ждет тебя, Самсон!» «Самсон!» «Отчего твой друг молчит?» «Фара!» «Я смотрю на тебя, Самсон!» «Самсон!» «Не могу ответить тебе тем же, воин! Я слеп!» «Господин мой, Галиал, прикажи отвести меня в темницу!» «Я привык к моему каменному ложу и не ищу для себя лучшего!» глял «Ты мудр, Самсон! Ты мудр, как змей!» «Привык к каменному ложу!» «Что он говорит? Ты слышишь, пара?» «Тихо! Я к тебе приду сегодня!» Самсон. «Также тихо! Приходи, но один!» глял «Да! Эй, Йобис! Сюда! Отведите Самсона в темницу!» Его постигло несчастье, и он не виновен в своей судьбе. Делают у обе энергичные знаки. Прощай, друг Самсон. Самсон, прощай, господин мой Гляал. Делвшак оборачивается. Скажи, сегодня луна и светло? Гляал. Да, богиня Иштар благосклонна к нам. Самсон. И с той стороны дома белые. И с той стороны дома белые, а с другой черные. И тени от них черны. глял Ты как будто видишь. Самсон. Да, я как будто вижу. Прощай. Веди же меня и дайте руку. Не бойся, трус, я не сломаю тебе руки. Веди. Самсон уводят Некоторое время еще слышен звон его оков. Голиал. Беспокойствие. Заглядывает в спокойное лицо пары. глял ну как ты его видел близко что же ты скажешь пара что ты думаешь о нем пара думать не мое дело голял глял тебе не показалось что он лжет у него уже другое лицо чем было чем дней назад собака я не хотел говорить но тогда он показался мне ничтожным жалким рабом разум которого погас от слепоты и какой у него слух он услыхал твое дыхание пара Фара. «Я всегда громко дышу. Не знаю, что видел ты, Галиал, но я и теперь видел только раба. Он грязен и противен. Его тело нравится моему глазу. Он был князем и повелителем. Но какая сила может быть у слепца? Прикажи его добить, как слепого коня». Галиал. «Нет, нет! Ты не знаешь, и никто не знает. Я один!» «Ах, как это грустно, друг пара, знать одному то, чего никто не знает!» пара это правда. Я всегда говорил, что ты, Галиал, наш истинный царь и повелитель. У царя Репаима уже не осталось ни одного зуба. Он стар, а этот мальчик, этот Ахимелек...» «Галиал, тише, друг, тише!» пара мальчик пригож и смел, но ты управляешь им, как своим конем. Что он знает?» А ты знаешь всё, как догон!» Ты один сумел ослепить дикого Самсона и наложить на него оковы. Глял. Да, это я. Они даже думать не смели. Фара. А теперь ты хочешь расковать его? Значит, так надо. Разве я спорю, ты всё знаешь. Глял, страстно шепчет. Я возьму его силу, Фара. Что этот меч, который скользит по железу и ломается в руках? Надержал ли в руке вихрь, который вырывает деревья и разрушает города? Моей власти будет ураган. Одним его дыханием я подниму волны и опрокину пеникийские корабли. Одним его дыханием я смету врагов филистинского народа и моих. Пара. Ого! Так ты веришь в него? Глял У меня много врагов. Нашу семью ненавидят эти глупцы. Но что мои враги? Я сокрушу всех, что мити, что сила человеческого против Божьей силы. Ах, пара, ты держал ли молнии в своих руках? Он глуп, он нищий, он грязный пес, который сам не знает силы своих зубов. В моих руках он станет молотом, обтя земля наковальней. Какой престол скую я для филистимского царя. Пара, ты будешь царем египетским. Я пойду за тобою. Голиал. «Нет, нет! Дагон меня накажет, если я этого захочу!» «Я только для народа, только для народа, пара! Но сейчас я один! Я один!» «Пара. А я...» Голиал. «О, сколько лжи на моем честном пути! Мне приходится терпеть брата, этого развратного глупца Адарама, потому что его любит Акимелек! Мне надо льстить и кланяться мальчишке и старикам, выжившим из ума!» «Щекотать сердце улюбленных женщин! Я один, даже в семье!» пара а мне нравится вся твоя семья!» Со вздохом. «Вогиня Иштар не пожелала, чтоб ко мне склонилось гордое сердце сестры твоей Далилы!» «Я очень несчастен, Галиал! Мне бы хотелось умереть, но это все равно! Я вас очень люблю!» «Не думай о глупцах! Не надо! Тогда сам глупеешь!» «Или скажи мне, и я мечом отсеку ложь, и я мечом отсеку ложь у самого корня!» «Ты не пойдешь к своей Гепторе, она будет огорчена!» глял нет, пара, и у тебя есть женщина, которая любит тебя, а я один!» «Вот у этого водоема долила раз поцеловала меня, но только раз!» «Этого мало на всю жизнь! Она была еще девочкой тогда и не знала Самсона!» А скажи, это правда? Она любит его? Голиал. Долела? Не знаю. Да, любит. Ах, я многого еще не знаю. Я тебя люблю, пара. Скажи мне, чего я не знаю? Я трус или смелый воин? Я боюсь Самсона. Пара, если бы ты боялся и бежал от него, то был бы трус. Но ты боишься и идешь к нему. Нет, ты не трус. Слушай... Это они сюда идут. Мне послышался голос Гефторы, как им весело пение голоса совсем близко. Женский смех, звук цитры глял. И они еще могут смеяться и петь. Пары. От чего же им петь? Сегодня весь Асколон звучит песнями, и только мы не поем!» Ты думаешь, а я вздыхаю. Глял, указывая. А это яма. На площадь высыпает веселая и пьяная толпа Знатных перестимлен и перестимленок Смех, пение, шутки Пьяного Адарама ведут под руки друзья А Марей, звеня доспехами, идет в пляске с женщиной в белом Две другие полуобнаженные женщины Поддерживают и обнимают полуживого Толстого, как бочка, перестимлянина Пьяная, ярая, почти голая В бешеном танце несется Гептора Крики «К Самсону! Самсон! Его нет в яме!» Адарам поет «Возьми цитру, иди по городу, забытая блудница! Играй складно, пой много песен, чтоб вспомнили о тебе! Играй складно!» Толстый Филистимлинин «Смотрите, Галиал здесь, а мы его ждем!» Первая женщина, кружащаяся в танце Гепторе гиптора твой Галиал здесь! Утешься!» Вторая женщина. «А это с скупой пара! Какая у него длинная черная тень!» Первая женщина. «Как он сам пара! Пой с нами и пляши!» Адарам. «Мой брат Голиал сторожит пустую яму! Оставь, Голиал! Иди лучше пить! Возьми цитру!» Первая женщина. «А я не боюсь Самсона!» Вторая женщина. «Мы пришли его звать к нам! Играйте, играйте!» Играют гусли и темпан. Женщины танцуют. Гифтора подходит к Гляалу и целует его. Гифтора. А я так ждала тебя. Отчего ты не пришел, возлюбленный? Мои губы жаждут твоих поцелуев, и уже два раза я ошиблась. Амарич издали. Три раза, Гифтора! Гифтору. Он клевещет, господин, всего два раза. Но я не могу ждать так долго. «Когда ты не приходишь, становится темно, и я в темноте!» «Глял!» «Веселись сегодня без меня, я занят с парой!» «Тихо и угрожающе!» «Но не ошибаться!» Гептора испуганно. «Я пошутила, возлюбленный, я пошутила!» «Глял!» «И не шутить, я приду позже, веселитесь и пойте!» «И ты с ними, бессонный Эммор!» Ты неутомим в пьянстве, как бог. Толстый перестимленен. Днем я таю на солнце, Галиал. А покиде ночи возвращает мне жизнь. И молодые люди нуждаются в наставнике. Женщина. Ты слишком тяжел, Эммар. Катись сам, ты круглый. Галиал. Поучи пить Адорама. Но он сегодня и так весел и бодр. Я рад видеть тебя таким, брат. Адорам. Я пьян, брат Галиал, и женщины покинули меня. Женщины, возьмите меня, я хочу танцевать с вами, возьми цитру. Женщина, перестань, от этой песни весь осколон сошел с ума. Пой другое, а то я ущипну тебя. Смех, музыка, танцы. Гефтора отводит в сторону Галиала. Гефтора, прости за шутку, возлюбленный мой. Взгляни на меня светлый и без гнева. Я умираю, когда не вижу твоей золотой улыбки. Пойдем со мною. Я так утомилась ждать тебя. Ты думаешь, я здесь случайно? Я искала тебя, Галиал. Галиал. Нет, иди. У меня дела. Гефтора. Если ты обманешь меня. Гефтора. Нет, нет. Галиал. Я не прощу. Клянусь догоном. Я приду позже. Мне нужен будет отдых. И вино. И твои ласки. Гефтора. «Все будет, господин!» Глял «мне нужен отдых!» «Как сияют твои глаза, и в них маленькая Иштар!» «Сердце ты моё. «Но почему сегодня все глаза кажутся мне лживыми?» «Или я проклят?» «Нет, я шучу!» «Завтра мы принесем с тобой жертву Дагону, и я развеселюсь!» «Иди!» Гефтора, целую его. «Я жду тебя! Я жду тебя!» «Как бледно твое дорогое лицо, возлюбленный!» Галиал. «Ты вызовешь на нём розы! Иди, сердце моё! пара подойди ко мне!» Гиптора. «Юноши и девы, идёмте дальше! Сегодня я хочу исплясать весь Аскалон! Ниневец, вперёд!» «А Галиал, женщина, играйте, играйте!» Адарам. «Где мои ноги? Друзья, переставляйте мои ноги, я больше не могу! Возьми цитру!» Со смехом и пением танцуя удаляются. Площадь пустеет и затихает. Слышен плеск фонтана. глялы пара одни. Пара. Вот и ушли. Я был во многих городах, но нет веселее и прекраснее колонна Да сохранит его великий догон и милостивая Пресвятая Богиня Иштар. Голиал. А это яма. А там? Ты знаешь, что там? Показывает рукой вдаль. Пара. «Там пустыня и иудеи. Что ж еще?» «В каком огне твое сердце, Галиал?» Глял и мои мысли. Пустыня и иудеи. А ты знаешь, что такое пустыня и иудеи?» «Проводи меня до темницы, друг. Я сегодня буду говорить с Самсоном. Собаке я обещаю груду золота. Ах, чего бы я не дал ему за его силу!» «Как ты думаешь, пара, продаст он или нет за груду золота?» «Нет! Какой глупец продаст такую силу?» Проходит несколько шагов. «Пара, иногда мне кажется, Галиал, что ты уже не веришь догона. Правда это?» глял останавливаясь испуганно. «Нет, нет, что ты говоришь, безумный?» Шепчет молитвенно и со страхом. «Перворожденный, отец богов, великий!» «Что ты сказал, пара? Что ты сказал?» Пара. «Да, это невозможно. Только глупец может не верить в Дагона. Но откуда же эта тревога, которая сжигает тебя? Мне больно смотреть на твое лицо. Так бледно оно. И все бледнее оно становится. Или это от луны?» глял «От луны». Пара. «И я так думаю. от чего мы не идем?» «Ты улыбаешься?» глял «Нет». «Ах, я один, пара! Что со мною?» Я не знаю, надо ли мне идти к Самсону. У тебя мужественное сердце, пара. Из всех людей ты один, никогда не испытавший страха. Пара. Никогда. глял И возле тебя спокойно всем. И посмотри, как спокоен наш салон где мы родились. Как он спокоен и прекрасен. Лучше умереть, чем увидеть разрушенными эти дома, умолкнувший фонтан, женщин, которые больше не поют. Нет. Нет. Пара. «Так ты боишься Самсона?» глял «Я не трус, не знаю. Но вот, что я скажу тебе. Этого никто не знает». «Ах, я один! Пара, слушай!» «Нет, отойдем отсюда. Там может услыхать прохожий. Слушай, ты знаешь, что это я ослепил Самсона?» пара «Да, глял Это мои сны. Других я не вижу. Это мои ночи. Других у меня нет. Отойдем сюда». Я видел последний взгляд очей Самсона прежде, чем красное жезло коснулось их. Он был пьян тогда, язык его лопотал бессвязное. Он был пьян, и в глазах его прыгало вино. Но на одно мгновение оттуда, из глубины тумана, из-за груды пьяных туч, блеснула молния Синая. Их Синая, той горы, на которой их страшный бог Фара, ты испугался тогда, Галиал. Не знаю, но рука моя остановилась Я смотрел в его глаза Я знал, что если еще раз блеснет молния оттуда Я умру Умрут все, и народ наш погибнет Я ждал, Фара Но она не блеснула глял Нет, и тогда я вот этой рукою Я насунул вечный мрак на его глаза и душу Будь ты проклят, сказал я Остальное сделали рабы. Уходя, я слыхал, как они сдирали с него золото и били его. Я полагал, что они его убьют. Но он остался жив, пара. Он жив. Замирает с поднятой рукою. Плещется вода в понтане. Занавес.